Глава двадцать седьмая Розина робко постучала, почти поскреблась в кабинет герцога, а ответа долго не было, и девушка обрадовалась, можно уйти к себе, но раздался голос Дамиана. «Заходи!» — Розина надавила на дверь. и та открылась. Девушка, не глядя перед собой, сделала восемь шагов и остановилась ровно перед герцогским столом. Ей не нужно было смотреть. Розина прекрасно помнила интерьер кабинета и только по отблескам света понимала, что сейчас горит обычная лампа на столе. Не та, что в глубине комнаты, а значит, этот визит вполне безопасен для нее. И все равно ладони были холодными и влажными от страха. Девушка сжала подол платья, чтобы скрыть дрожь пальцев. Розина знала, что господин сейчас разглядывает ее и не смела поднять глаза. Она вообще боялась встречаться с ним взглядом. Никогда не знаешь, что из этого может выйти. А так, когда она жалкая и запуганная, вздрагивающая от одного звука его голоса, герцогу не слишком интересно ее общество. Все реже и реже Дамиан вызывал ее к себе. Вот и сейчас позвала лишь для того, чтобы узнать о новой госпоже. Розина знала, что расскажет все без утайки, все, что господин спросит. Что произошло с Аксианой? Почему она опять слегла? Голос даме она был недовольным, и девушка непроизвольно задрожала. Госпожа Аксиана забыла о своем нездоровье. Она была слишком активна днем, и ее организм не выдержал нагрузки. Так сказал лекарь Рапат, и Розина повторила его слова. Какие книги она читала? Госпожа Аксиана не читала книг. Забывшись, Розина подняла глаза и тут же встретилась с темным взглядом герцога. Простите. Она опустила голову, внутренне костеря себя за глупость. Как не читала? Разве не за этим вы туда поперлись? К счастью, для господина сейчас было важным другое. Госпоже были нужны книги о драконах, а их нет в храме истинного. — Значит, нет, — задумчиво пробормотал Дамиан, барабаня пальцами по столешнице. — Значит, нет. — Аксиана! — голос герцога ворвался в мой сон, заставив открыть глаза. Дамиан снова сидел на краю моей постели. «Что ты здесь делаешь?» Я села, опершись на подушке и стараясь не зевать. «Ты обещала доклад вечером, и я жду». Герцог улыбался, как будто был моим старинным приятелем, зашедшим поболтать со мной за чашечкой горячего чая. Я уселась удобнее и подтянула повыше одеяло, но дамян не собирался оставаться здесь. Он легонько потянул одеяло на себя. «Эй, что ты делаешь?» Я напряглась, но герцог только рассмеялся, искренне так, словно это была отличная шутка. «Поднимайся, ужин уже накрыли. Я же не собираюсь заморить свою гостью голодом». С этими словами Равен поднялся и вышел из спальни в мою гостиную. Я смотрела ему вслед. Вот значит как. Ужин в моих покоях. Увиливать от разговора я не собиралась, но небольшая передышка радовала. И я и так не успела продумать, что собираюсь сказать Дамиану. Подняться с постели самостоятельно не успела тоже. В спальню зашли служанки, принялись помогать. Больной я себя уже не чувствовала. Дневной приступ прошел, но и спорить не стала. Девушки исполняют приказ своего господина. Через полчаса, умытая и одетая в красивое платье с изящной талией и богатой отделкой, Я сидела в гостиной за специально принесенным сюда столом. Напротив разместился герцог. Он выглядел расслабленным, подкладывая мне блюдо, рекомендуя попробовать дичь, которую его повар отлично готовит. Но взгляд Дамиана был цепким, смотрящим прямо в душу, и это меня напрягало. Равен вообще пугал своей непредсказуемостью. У меня внезапно разыгрался аппетит. и я с удовольствием съела птицу, запеченную с пряными травами. Она действительно была великолепно приготовлена. Мои похвалы твоему повару, Дамиан. Я долго вытирала пальцы тканной салфеткой, понимая, что герцог ждет моего рассказа о походе в подземелье. Терпения Равену действительно хватило ненадолго, лишь до десерта. Но «Ну, ты что-то нашла в храме?» Он аккуратно снимал ягоды винограда с верхушки пирога и отправлял в рот. Да, первое слово лжи далось с заминкой, но затем стало легче. Фразы цеплялись друг за друга, складываясь в весьма стройную историю. Правда, пока я прочла немного. В храме столько книг, что мне понадобится десяток дней, чтобы все просмотреть и изучить. Я вдохновенно рассказывала о нашем сразиной походе в подземелье, и не сразу заметила, как сузились глаза Дамиана, как сжались челюсти, а пальцы так сильно сдавили виноградину, что из нее брызнул сок. — Лгунья! — выплюнул он, поднявшись. Стул с высокой резной спинкой от резкого движения опрокинулся, грохнув по дубовому паркету. Я испуганно вздрогнула. Дамиан в несколько шагов обогнул стол и схватил меня за руку, вздернув вверх. Запястье обожгло болью. Я вскрикнула и вцепилась в руку герцога, стараясь оторвать ее от себя. Но он держал мертвой хваткой. Я думал, мы с тобой нашли общий язык. Думал, мы поняли друг друга. Равен потащил меня прочь от стола. А ты оказалась обыкновенной дурой, такой же, как и остальные бабы. Он дотащил меня до двери в спальню и прижал к стене. Я только и смогла что отвернуть голову. Чтоб хоть немного увеличить расстояние между нами. Но Дамиан не позволил мне и этой малости. Он схватил меня за подбородок и заставил смотреть себе прямо в глаза, в которых плясало бешенство. — Не советую врать мне, Аксиана! — прошипел герцог мне в лицо. — Я очень этого не люблю. Посиди-ка ты в своей комнате и подумай о своем поведении. «Может, это поможет тебе правильно расставить приоритеты?» А потом Равен толкнул меня в спальню и захлопнул дверь. От сильного толчка я пробежала несколько шагов спиной вперед и остановилась из-за больно ткнувшего в поясницу подоконника. «Какой же ты урод, Дамиан!» Прошипела я, слушая, как снаружи герцог требует у кого-то ключи. Затем хлопает дверь гостиной, а потом... Щелкает запираемый замок. Я даже испугаться сильно не успела, так быстро все произошло, только разозлилась на этого мерзавца. И как он узнал, что я лгу как догадался? Наверное, кто-то из шпионов герцога проследовал за нами и подслушал разговор в библиотеке. Розина предупреждала, что в замке Равен следует быть осторожной. Надо было ее слушать. раздосадованная неудачей я прошлась несколько раз по спальне а потом решила что хватит бесцельно блуждать утро вечером мудренее сегодня все равно уже ничего не изменить значит нужно отдохнуть чтобы завтра придумать как буду выбираться из- западни уже почти дошла до кровати и тут столкнулась с очередной проблемой демоново платье разумеется отправить ко мне служанок Дамиен и не подумает слишком зол Стучать в двери требовать я не буду, не дождутся, да и наверняка бесполезно. Если бы платье было на пуговицах или же шнуровка располагалась спереди, я бы без труда справилась сама, но для того, чтобы избавиться от этого наряда, мне требовалась помощь. Я сняла верхнюю часть и потянулась к расположенной на спине шнуровке, нащупала концы завязок и попыталась развязать. Без толку. кажется, только еще больше запутала. рассердившись, дернула изо всех сил, пытаясь порвать, но лишь поранила пальцы. Проклятая шнуровка не поддавалась. И все равно я дергала снова и снова, пока истертые пальцы не начала печь. «Ненавижу тебя, Дамиан!» прошипела я, умаившись и пытаясь отдышаться. «Надо что-то придумать. Если лягу в этом платье, не высплюсь и не отдохну. Конструкция слишком неудобная. Надо снимать». Я двинулась обратно в гостиную, где по-прежнему стоял стол с остатками еды, взяла нож и разрезала платье спереди. Это заняло достаточно много времени и отняло много сил. Когда, наконец, стянула ненавистный наряд, мне пришлось присесть на стул, чтобы немного отдышаться. Лицо раскраснелось, волосы растрепались и вообще уничтожение красивого платья оказалось нелегким делом. Я бросила ошметки на пол, мимолетно подумав, что когда-то этот наряд принадлежал женщине, которую любил Дамиан, а потом равнодушно смотрел, как она умирает от яда, предназначенного ему. Жуткая история. И жуткое место. Надо скорее выбираться отсюда. Я даже не подумала убрать следы содеянного. Пусть Дамиан узнает. Мне было все равно. Я вернулась в спальню, легла в постель и уснула, как только завернулась в одеяло. Весь следующий день ко мне никто не заходил. Я воспользовалась этим, чтобы найти выход. Была почти уверена, что возможность для побега есть, надо только хорошо поискать. Сначала проверила окна. Они оказались цельными, никаких створок, чтобы открыть и выбраться наружу. Тогда я переключилась на дверь. Когда-то няня рассказывала историю о хитроумном любовнике, которого поймал муж его пасси. Тогда я не думала, что подобные сюжеты не предназначены для ушей ребенка. Напротив, мне было интересно, и я переживала за героя истории. Когда злой муж поймал его, то посадил под замок, а сам отправился звать стражников, собираясь обвинить в краже. Супруга злодея подсунула своему возлюбленному под дверь шпильку. Он сумел открыть замок и сбежать. Дальше любовники были осторожнее и встречались только вне дома. В отличие от истории про короля-дракона, эту я любила. Шпильки у меня были, а еще много свободного времени, которое я потратила на попытки вскрыть замок. Видимо, у любовника из няниного рассказа были какие-то другие шпильки. Или другие руки. Потому что у меня ничего не получалось. Я только и пальцы, которые покраснели и даже слегка припухли от тщетных попыток провернуть механизм внутри замка. К обеду я окончательно забросила эту затею. У меня осталась последняя надежда найти тайный ход и выбраться через него наружу. Я была уверена, что во всех старых замках есть запасные выходы, особенно в герцогских покоях. До вечера я простукивала стены и пол, вертела подсвечники, прощупала зеркало. Вот только все без толку. Похоже, тайного хода в покоях герцогини решили не устраивать. Или я плохо искала. обернулась на разворошенные комнаты. Нет, я искала хорошо. Наверное, герцогиня казалась строителем не такой важной, как... Ну, конечно. Взгляд уперся в почти незаметную дверь между покоями. Наверняка в комнатах Она есть тайный ход на случай, если придется срочно скрываться из замка. Я подошла к двери и прижалась к ней ухом. По ту сторону стояла тишина. Я толкнула дверь. потом подцепила ногтями край и потянула на себя. Дверь была закрыта, причем, судя по отсутствию какой-либо замочной скважины, закрыли ее с той стороны. Вот ведь мерзавцы эти герцоги Равен. Значит, если они не хотят видеть свою жену, достаточно только повернуть ключ или задвинуть засов. Вот у герцогини нет ни малейшего шанса закрыться от мужа. Я отошла от двери и присела на диванчик в гостиной. Обвела взглядом разоренные покои. Стол с остатками вчерашнего ужина так и не убрали. Блюда заветрились. К тому же это были объедки. И в течение дня я успешно игнорировала запахи еды, но сейчас желудок взбунтовался, громко напоминая, что его хозяйка целый день ничего не ела. А ведь я еще не до конца оправилась от болезни. Уверена, что день в молчании прошел на пользу моему горлу, но вот силы для побега мне действительно были нужны. Забуду ненадолго, что я королева. Сейчас я пленница, а значит, брезгливость не для меня. Села за стол, потянулась к недоеденной зауженном птице, откусила кусочек. Хм, вкус точно такой же, как и вчера, только мясо холодное. Я съела остатки своей порции и общие блюда. То, что ел Дамиан, решила оставить на потом, на самый крайний случай, если герцогу хватит наглости и дальше игнорировать мои потребности. Этот мерзавец даже лекаря не соизволил ко мне сегодня прислать, а ведь прежде изображал трогательную заботу о моем здоровье. Лицемер. Счастье, что мое здоровье явно пошло на поправку, а то бы умирала тут в одиночестве, всеми забытое и никому не нужное. Впрочем, Долго горевать о своей ненужности я не смогла. Устала за день бесплодных поисков. Сегодня не получилось, завтра что-нибудь придумается. В крайнем случае позову Аотха прямо отсюда. Уверена, что после суток молчания у меня это получится. Правда, покои были небольшими, прятаться особо негде. И если дракон пробьет стену, я смогу пострадать. Но лучше рискнуть, чем провести всю жизнь в заперти. Я решила подумать об этом завтра и отправилась спать. За стеной в покоях герцога было тихо, и это давало мне надежду, что Дамиан куда-то уехал, а значит, у меня будет время придумать новые планы и все-таки попробовать убежать. В этот раз я долго не могла уснуть, все думала: что если, что, если так ничего и не придумаю, что если не сумею вернуть Йона? Что если Дамиан захочет сделать меня своей любовницей? Нет, на это у меня было четкое решение. Позову дракона, и пусть мы все погибнем под обломками стен. И когда уже начала засыпать, вдруг услышала шорох. Я приподнялась на подушках и прислушалась, вглядываясь в темноту. Шорох повторился. Теперь я была уверена. Это открылась дверь из герцогской спальни. Сердце встревоженно забилось. Неужели Дамиан решился? Я осторожно выбралась из кровати и на цыпочках скользнула в гостиную, стараясь оставить между собой и Равеном как можно большее расстояние. На столе между остатками еды стоял подсвечник. Я взяла его в руки, какое-никакое, а оружие, встала у стены, практически сливаясь с темнотой, и замерла. Даже дышала через раз, чтобы не выдать себя в абсолютной тишине ночи. Когда в проеме появилась тень, Я сделала шаг вперед и замахнулась подсвечником.